Глава 9. Старое дело. Господа, дамы, приятнейшее известие. У нас появилась надежда. Даже не так. Надежда! и никак не меньше Потусторонний голос шерифа разносился по враз утихшему участку где собрались все констебли Хайкорта. я засел в углу комнаты мрачно двумя сигаретой и злобно поглядывая на нежить заставившую меня в спешке покупать приблуды для обихода оружия вместе с боеприпасами что позволило морально раздавленному рейхгардену оторваться с ценой зараза зал тем временем умеренно голосил нечто вроде вялого наконец-то не менее вяло интересуясь устоящего в горделивой позе скелета о чем именно тот ведет речь судя по интонации товарищу бальтазару т баунду не особо и верили. Причем хором: Шеф, вы нашли зацепку? Саркастично взернул бровь самый обычный человек, крепкий потянутый шатен с щегольскими, слегка устремляющимися вверх усами. Я тут же уставился на него, как на дивное дива, давно уже позабыв, как выглядят нормальные люди. Тот явно чувствуя мой взгляд, лениво приложил два пальца к непокрытой голове, как бы здороваясь. Конечно, он нашел зацепку. Тут же выступила вперед слегка неживая Целестия, сверля босса влюбленным светящимся взглядом. Затем она подбежала к нему вплотную, складывая ручки на груди, и сам заискивающим тоном спросила: Вы Могли узнать, куда пропал Эскобар, дорогой Бальтазар? Лучше? Бодро подхрипел шерифский лет, королевским жестом указывая на меня. «Я нашел такого же ублюдка, как и он, только поменьше». От такого пассажа челюсти у половины присутствующих, включая меня, тупо отвалились. Представьте себе мое удивление, потусторонний грохотал Баунд, когда сюда пару часов назад вломились строители из фирмы Крутуса, вовсю вопя, что гном с ножом и значком хотел их порезать. Они сразу признались, что разговаривали на повышенных тонах, но при виде констебля начали объяснять ему ситуацию. Но тот, не став особо вникать в происходящее, достал нож, а затем начал допытываться, что у них троп про их можно отрезать без особого вреда для существования. Зачем? полный священного ужаса голос Целестии идеально заполнил мхатовскую паузу гадского скелета. Затем, дорогая моя Целестия, что описанный выше Магнус Крикс, хотел просто задержать этих трех достойных горожан до выяснения обстоятельств. А зачем резать? продолжал делать большие глаза эльфийская дамочка, что у нее, черт подери, отлично получалось. У него просто не было наручников. Он решил, что небольшое расчленение вполне может заменить их отсутствие. Тут на меня все посмотрели такими глазами, что щеки загорелись сами собой. Но это же совершенно логично. Орки были здоровые, опасные на Задержать их было нужно. Блин, а нужно ли? Они же действительно просто ко мне придвинулись. Да и тон голоса мог лишь показаться угрожающим. Бальтазар тем временем красочно расписывал, как он в поисках меня зашел к оружейнику, где увидел призанятную картину, как я с удовольствием морально уничтожаю лучшего в мире мастера револьверных дел. После того, как унизил его на весь город, принудив сделать для меня личное полуавтоматическое оружие. Вот, смотрите, оно уже в кабурах мышках у этого Крикса. В общем, пусть мы видим лишь три эпизода из жизни этого господина в хайкорте, торжествующе завершил скелет. Мы можем быть твердо уверены, он. Такой же мудак, как и мадре стражи правопорядка вместе с главарем этой банды уставились на меня как гламурные москвички на провинциалку, сходившую по большому в беде. В их глазах, светящихся и обычных, читалось, что за карманного варвара мы допустили в святая святых обители селфи. На какую-то долю секунды я почувствовал себя крупным приматом в свингер-клубе для тех, кому за 50. Это разозлило. Да идите вы в жопу с такими инсинуациями, показал я общественности неприличный жест. Дали мне пачку талмудов и отправили домой, а теперь хотите, чтобы я все знал и умел? Увидел нарушение. Прекратил нарушение, а что у меня был с собой только нож, так все знают, почему. Точь в точь, скабар. зачарованно пропищала мелкое и вредная Целестия, из-за чего я еле подавил желание бросить в нее чем-нибудь поувесистее. Повеселились и хватит! бодро прогремел шериф. Явно заметил, что я готовлюсь к отповеди, которая пройдет катком и матом. Все по местам. Магнус ко мне в кабинет. Проследовав за шерифом в его кабинет, я в очередной раз имел удовольствие наблюдать вид подошв сапога этой нежити, заброшенных ею на стол вместе с ногами. Показательно поморщившись, я отодвинулся на стуле как можно дальше в сторону, а затем начал с намеком разминать сигарету. Огоньки глаз Бальтазара зажглись ярче, а костлявые пальцы с не меньшим намеком погладили кобуру. Я нагло склабился в надежде, что скелет поймет издевку по поводу отсутствующих у него губ. Надежда оправдалась. Так, мелкий. Заунывное потустороннее эхо слов шерифа загуляло по помещению. У тебя будет одна ответственная задача — придумать, как покинуть Хайкарт незамеченным что звуки моего офигения присоединились к их у баунда ввожу тебя в курс дела Мадра не сбегал из назарвилля парень скорее всего зубы мертвеца звонко клацнули друг о друга Прошедший малое посвящение Ахиолу не может скрыться от его взгляда нигде на кендре наш кит после того как закатил шикарную пьянку по поводу выплаты своего долга просто пропал на следующий день растворился исчез его дом его вещи и ценности деньги да даже тайники которые мы отыскали все не тронуто а у него много чего было в том числе и ценности которые очень легко унести с собой. Какие выводы можно сделать? Массу, поежился я. Но самый напрашивающийся на язык? Шериф мне говорили, что Хайкарт является логовым безумных ученых и волшебников, а главврач местной больницы этому буквально живое подтверждение. Вашего эскобара скорее всего разобрали на запчасти во имя науки. Возможно, начальник бодро хлопнул ладонью по столу. Но не обязательно. Видишь ли, я не врал. Мадре отлично уничтожал и хорников. Но в остальном, он был редкостным ублюдком. Он дергал за яйца всех, кроме Донарифта и Херна. Первый его штопал, я С кабару попадался особо злой Стрейн или Саведж, а хозяин приюта поставлял ему выпивку и курева. Хулиганство, провокации, драки — это мелочи. А вот то, что у нашего кида был конфликт с половиной обитателей внешнего кольца, показатель не слабый. «Вы меня теряете», — тут же парировал я. «Я ничего пока не знаю о Хайкорте. Совершенно. Никак тут делаются дела, никак как тут следуют законам, ни своих обязанностей. Дергайте меня с места в карьер, да еще хотите, чтобы я попутно помог разобраться с загадкой предшественника? Кем ты был в том мире, парень?» Бухгалтером скелет печально и заковыристо выругался, а затем замолчал, уставив глазницы в потолок. Так прошло минут десять. Крикс, ты где? Здесь. Вы разве не видите мою ухо в дверной щели? Я хочу, чтобы ты был тут целиком. Да курю и буду, шериф. А. -а». Теперь высохшая мумия выглядела куда серьезнее. Сняв ноги со стола и сжав руки в замок, Бальтазар Тайрен Баунд смотрел на меня торжественно и сурово. Даже огоньки в глазах зажег более ярко. В общем, парень, я буду с тобой честен. Констебль или помощник шерифа из тебя не выйдет. Не говори, слушай, дело в самом тебе, но я объясню через пример. Эскобар был гнусной скотиной не по своей природе. Хотя нет, по ней тоже. Но в основном из-за того, что был кидом ловкачом. Понимаешь? Нет? Мда. Чему тебя только учили. В общем, Магнус Мадры был слишком быстр. Он не только быстро стрелял, Он вообще жил быстрее, чем все вокруг. Мы для него были медленными ослами, по паре минут жующими каждую фразу. Мужик сильно пил от одиночества. Про постель можешь даже не интересоваться, там тоже все было печально. Не стоит у меня так смотреть. Я занимаюсь его розыском уже несколько месяцев. Я вашей компетенции не сомневаюсь, подвякнул я, искренне сомневаясь в компетенции обтянутого кожи скелета в потрепанной коже. К чему я веду? Взгляд нежити потяжелел, видимо, прочувствовав мой подтекст. Ты мелкий и харизмат. Сейчас еще напоминаешь человека, с кем можно выпить в баре. Но хочешь ты этого или нет, «Со временем ты станешь воздействовать на разумных куда серьезнее. Прибежавшие ко мне парни едва не обмочили штаны, хотя у их рода эмоции купированы достаточно серьезно». «Их рода?» «Потом», – досадливо отмахнулся Бальтазар. «Я веду к тому, что рациональнее будет использовать тебя как детектива». Кого? не поверила своим ушам. Шериф. С какого перепуга мне так сильно кажется, что в вакансии местного истребителя монстров образовало чересчур много дополнительных обязанностей. Патрулировать улицы, пугая до усрачки народ, или иметь свободный график? Задал вопрос в воздух-скелет, хитро щуря бесстыжие глаза. Иметь доступ во все зоны, познакомиться со всеми жителями хайкорта, может быть, даже выяснить, что сталося с Кабаром, Ведь это может ждать и тебя. Патрулировать улицы, твердо заявил я, не поддаваясь на провокации. И пугать до усрачки. Мне нравится. Я люблю пугать и убивать. Не прокатило. Мне Очень доходчиво дали понять, что все местное общество чрезвычайно заинтересовано в том, чтобы отыскать следы Эскобара Мадре и познать его судьбу. Я как нельзя лучше подходил на роль того, кто рано или поздно будет вынужден познакомиться со всеми жителями города, а заодно будет жизненно замотивирован в получении результата. Подумав головой, я с неохотой согласился с такой трактовкой Баунда. Если Мадре действительно пропал в границах города, то это, безусловно, тревожная новость для меня, как для Кида. Более того, должность эдакого эрзац-детектива несет в себе куда большие перспективы, если я хочу рано или поздно разговор с Ахиолом. А тот был наиболее заинтересованным в нахождении Эскобара разумным. Магнус, ты может быть и не понимаешь вообще ничего. Из слов ставшего внезапно серьезным скелета исчезли сарказм и потрунивание. Но у тебя есть несколько плюсов. Во-первых, ты, как и Намириц, знаешь приблизительно то же, что знал Эскобар. Возможно, ты сможешь понять, о чем он думал, как жил. Нечто, что мы местные вообще упускаем из виду. Во-вторых, выкиды очень быстро учитесь. Мне Ахиол сегодня передал, что ты использовал заклинание сигнального светлячка, чтобы ты понимал, твоя девчонка сможет его использовать лишь через полгода. Если она очень умненькая, тебе же стоило пару раз прочитать инструкцию в учебнике, так? Так, предлагаемая мной должность тебе идеально подойдет Я уже сказал да, тоскливо пробурчал я Но хотел бы у тебя услышать главное Третье Всегда есть главное третье, о котором хотят умолчать Это, блин, закон жизни Ну, и в твоем случае тоже, шеф Мне не везде есть ход, пробурчал шериф, отводя свои синеватые шарики глаз в сторону А остальные? Это не их крикс, совсем не их Мы договорились. В общем, а теперь давайте пройдемся по деталям. Просто так я сдаваться не собирался. Чувствую седалищем, что скелет готовит мне крупную и жирную падлу. Где именно зарыта собака, я не знал. И хоть и понимая, что отказ не примут, всерьез начал торговаться за права, вольности и удобства. Спустя час мы с шерифом расстались, взаимно недовольные друг другом, но нашедшие консенсус. С следующего дня я получал отдельный кабинет. Нет, на самом деле сидячее место в архиве отделения. Месячную плату в 7 марок и 25 талеров, но после окончания испытательного срока, который будет длиться д Первых дела, что я найду, ли мне поручат магическую кофеварку. Ее удалось отбить безусловно, но со скрипом, а также табличку помощник шерифа по особо важным делам. Сначала я хотел заместитель шерифа по особо важным делам, но тут меня начали целиться из револьвера, пришлось урезать осетра. Но самым главным, что я смог выбить из этого огнестрельного кощея местного лукоморья, был помощник, точнее помощница, еще точнее женщина, когда-то крепко задолжавшая Бальтазару и которая теперь будет отрабатывать долг, помогая мне вжиться в местные реалии. И всего-то мне это стоило кружки с надписью лучший помощник Заглянув домой в отель, получил от помощника Херна поздний обед в виде шикарной яичницы с луком и ветчиной, а умяв его, поднялся к себе. Количество наличных детей выросло уже до трех штук. Все были женского пола и таинственно шушукались в комнате Уэльмы, временами издавая ржание крайне молодых лошадок. Предупредив девчонок, одну призрачную и двух вполне живых, о том, чтобы они не подглядывали, переоделся в недавно заказанный комплект одежды, который намеревался использовать как рабочий. Ох, раздалось из приоткрытой дверной щели неподглядывающих девчонок, а то, горделиво сказал я, любуясь в зеркало. Bye. Высокие ботинки были слегка тяжеловатые, но зато прочные и удобные. Голенище я спрятал за штанами из джинсоподобной ткани болотного окраса, плотной и крепкой. Широкий пояс, на который я примостил полицейскую бляху, был настолько крепок, что можно было им осуществлять вагонную сцепку. Черная рубашка плотного водонепроницаемого шелка была более чем уместна в вечной сырости и полумраке Хайкорта. На нее вполне удачно легла бежевая жилетка, хорошо идущая в тон брюком, так и не особо видимая на фоне этой самой жилетки с на которой крепились как две подмышечные кобуры с пистолетами, так и за Ножный старха. Сверху все это великолепие венчал пыльник тяжелый кожаный плащ, который чаще всего носили распахнутым настежь. Ну и шляпа, куда же без нее? Я не имел морального права перед самим собой стать помощником шерифа без ковбойской шляпы. Вид получился неожиданно лихой и респектабельный, правда умоляющий мне взять в зубы сигарету и приобрести часы луковицу, чтобы их цепочка эпатажно свисала из кармана жилетки. Шпорами и сапогами пришлось пренебречь по соображениям безопасности. Карус меня, скорее всего, задушил бы как мышь доберись я острым железом до его нежных кошачьих боков. Заодно я смотрел свой арсенал над которым мы с Рейхгарденом провели ритуал привязки. «Пистолет». Тип оружия. Статус личная вещь. Владелец Магнус Крикс. Личные свойства. Целостность внимание Бога. Добавленные свойства заклинательная связь. Ружье. Тип оружия. Статус личная вещь. Владелец Магнус Крикс. Личные свойства. Целостность внимание Бога. Добавленные свойства заклинательная связь. Целых три свойства на каждой единице оружия вполне могли бы стать причиной убить владельца, чтобы завладеть такой редкостью, но только во внешнем мире. Здесь же, по сути, основным присущим исключительно пушкам особенностью была целостность, аналогичная крепости на более примитивных предметах, таких как мой нож. Комплект из заклинательной связи и внимания бога был стандартом для оружия всех полицейских. Если я выстрелю, то Ахеол узнает где, если я попаду, то он узнает в кого. Ну, если это будет подданный Хайкорта. Пистолеты отправляются в кобуры, а четыре дополнительных магазина, слегка расширенных до 15 патронов каждый, я рассовываю по плащу и кармашкам с На винтовку просто бросаю взгляд человека, искренне желающего взять ее с собой, ибо мир жестоко коварен, но не берущего, так как низкорослый мужик с винтовкой на улицах мирного города – слегка чересчур. Однако хороша красавица. Укороченная под мои руки и плечи ложе, вытянутый ствол, затворно скользящий механизм. Одно слово. Прелесть. Мастер по совершенно очевидной причине не стал монтировать на нее оптический прицел. Поэтому винтовка радовала мой взгляд плавными и хищными очертаниями. Одна беда. Эта мощная радость однозарядная. Да и патроны стоят по 10 донов один. Пока о интенсивной пристрелке оружия можно только мечтать. У меня осталось всего 78 марок. А впереди еще заказ мебели, закупка посуды. Я скривился, представляя как со всей этой ерундой придется возиться. А потом просветлел лицом, ловя взглядом продолжающую на меня таращиться Эльму. «Доченька!» — тут же запела медовым голосом. «Ну-ка, одевайся. Пойдем с тобой погуляем. Новый дом посмотрим. А можно Элли и Лизетта с нами пойдут?» — тут же сделала Эльму умоляющие глаза а почему нет? Похожая на человека Лизетта оказалась жуткой смесью раз физиологически и неумолкающей болтушкой психически. Слегка зеленоватая кожа и удлиненный нос выдавали половник гоблинской крови в девчушке, что ее нисколько не портило. Те полчаса, пока я возглавлял небольшой девичий табунчик до нашего будущего дома, оказались более информационно насыщен про Хайкорт, нежели все мои визиты в полицейский участок вместе взятые. Идя и грея уши, я горько думал о косности бытия. Не то чтобы местные меня не любили или сторонились, просто их преподавательский навык и эмпатия были На уровне старого башмака. Неудивительно, если в городе просто не бывает новых лиц, а большая часть старых мертвые. К счастью, на улице уже распогодилось. Ползающие по плиткам города тучки исчезли, вновь позволяя глазам радоваться об серой унынии городских стен с их горгульями. Дом был хорош, узкий фасад, но само здание не маленькое, просто вытянутое по всей длине с окончанием в виде крохотного дворика-склада, скрытой дровянницей и десятком метров свободного пространства, опять-таки с выложенной на земле плиткой. Первый этаж был выполнен в виде прихожей, из которой коридор вел на просторную кухню. По левую руку в коридоре были двери в небольшие бытовые помещения и туалетную комнату. По правую располагалась небольшая уютная гостиная с маленьким камином и чуть меньшая по размеру комната, которую я тут же окрестил своей спальней. Гостиную спустя пару минут напряженных раздумий я торжественно переименовал в свой же собственный кабинет по совместительству и библиотеку. Оставался вопрос ребенка, который я решил просто и безыскусно, отдав Эльме весь второй этаж, представлявший себя одну большую комнату, чем заработал неслабую акустическую атаку на уши в виде благодарности. Комната на втором этаже действительно была здоровенная. Едва ли не больше совокупно, чем моя спальня с гостиной. Надо будет как-нибудь придумать что-то вроде стенной перегородки, чтобы у Эльмы был как свой уголок, так и место для приема гостей. Пап, а какие ты хочешь шторы? «А стол? А что у нас будет на кухне?» Тут же засыпала меня вопросами пепельноволосая девочка, азартно блестя глазами. «А вот сама решай!» Коварно улыбнулся я, сыпая ей в ладошку десяток тяжелых золотых монет. «Понаблюдаю, как ты с этим справишься». Ловушка оказалась подлой и неожиданной, все как я люблю. Будь Эльма одна, она бы тут же заныла, что не справится, что она никогда этим не занималась, что боится и не знает города. Но перед глазами двух восхищенных новых, первых и явно единственных пока подруг, она просто не смогла отказаться. Зажмурилась, подышала глубоко, раскрыла посмотрела внутрь, зажмурилась заново. Уф-уф-уф! «Хорошо, я сделаю, но если что, позову тебя», — выкрутилась сероглазка. «Отлично, я в тебя верю», — положил последний кирпич на весы девичьей решительности я, киваясь самым серьезным видом. «Интересно, можно зачесть в собственное достижение, если на тебя влюбленным взглядом смотрит призрак-подросток?» Оставив девчонок обсуждать дом и его будущее убранство, я выдвинулся на поиски механической мастерской железяки. Искомое здание было всего минутах в 15 энергичной ходьбы от дома, располагаясь прямо на краю города. «Логично» так как к самому строению примыкала немалых размеров свалка. Или скорее открытое место, на котором грустно ржавели котлы, сломанные электрические плиты, чугунки, даже пара автомобилей присутствовала. Интересно, кто их догадался притащить в это царство вечной сырости и мглы? Из самого здания неслись вполне себе металлообрабатывающие звуки. Ляск, ругань, скрежет, еще больше ругань, шуршание и виз какого-то устройства. Возня сопровождалась дуэтом из двух голосов. Низкого и раскатистого мужского, с энергичным, но совсем не тонким женским. Вел женский, костеря погоду, собеседника и чертову масленку, которая взбуднулась, опрокинуться. Вполне себе рабочая атмосфера. Я сделал шаг в сторону полуоткрытых больших ворот, откуда все это неслось, но неожиданно замер. К тем же воротам шел кот. Обычный кот, рыжий с белыми пятнами, со свалявшейся длинной шерстью, измазанный в чем-то весьма похожим на масло из той самой злополучной масленки. У кота было несчастное и подавленное выражение морды, но не это заставило меня замереть в шоке. Удивление вызвал способ перемещения животного. Шло оно на задних лапах, волоча за собой мышкой небольшую трубу, которую кот удерживал за счет того, что крепко сжимал передние лапы на груди. Животное взглянуло на меня полными скорби глазами, остановившись на секунду, а затем, горестно вздохнув, продолжило путь. «Волди!» «Где тебя демоны носят?» — злобно гаркнул женский голос из мастерской, как будто почувствовавший приближение животного. Кот, оказавшийся, видимо, тем самым Волди, прижал уши к голове, окончательно приобретая вид жалкий и боязливый, а затем быстро поскакал к двери, волоча за собой прыгающую железку. Но не успел. Двери ангара распахнулись, едва не съездив по носу коту, с мявом отскочившему назад, и моему взору предстала женщина, довольно рослая, на вскидку метр семьдесят крепкая, с заметным даже подвидавшим виды комбинезоном бюстом, с миловидным, хоть и слегка подпорченным раздражением лица карие глаза и каштановые волосы убранные в хвост Потеки того самого масла щедро удобрившие штанины комбинезона маски грязи на симпатичном лице волди твою пушистую жопу сколько можно ждать рявкнула она уничтожая кота взглядом тот обняв так и неотпущенную трубу покорно уничтожался приняв вид виноватый и потерпевший мне стало жаль животинку до в глазах тем временем женщина или скорее девушка лет 22 обнаружила замершего меня ядреа вож какой нарядный шкет гкнула она скаля белые крепкие зубы чего тебе тут сралось Модник. Вот так и началось мое знакомство с пенелопой Кайзенхерц по прозвищу Злюка. Впрочем, как и большинство моих знакомств, желание убить.